Князь смотрел на нее, и, кажется, уже давно. м а ш а вдруг показалось, когда она всмотрелась в это лицо, что около нее сидит какой-то другой, новый Лукьян Иванович, то есть кто-то не чужой ей, любящий ее, близкий ее. Действительно, князь смотрел на свою молодую жену с таким хорошим, добрым и любящим выражением лица, что оно не могло не подействовать на Машу. Она вздохнула, будто освободившись с этим вздохом от какой-то тяжести, и ласково улыбнулась. С этой минуты они заговорили, хотя о мелочах, но м а ш а показалось, что этот разговор их — хороший разговор, и уже другой, иной, не такой, какие бывали прежде между ними. «Опять как будто не с князем, а с л у к ь я н ы м и в а н ч е м говорит она. Маша становилась все легче и легче. в с ё сознательнее и спокойнее смотрела она кругом и, наконец, заметила, что стоявшая недалеко от нее серебряная корзина с фруктами как-то покачнулась. Она передала это мужу. «Так прикажи поправить», отозвался князь, улыбаясь. В этом был умысел со стороны князя, то есть намек на ее новое положение. Маша поняла его, и почему-то вспыхнуло. Это случалось с ней редко, и случилось теперь не от слов князя, а от оттенков в голосе его и, главным образом, от чего-то особенного во взгляде его, что странно скользнуло в душу прежней дужинской барышни. Обед длился долго, сумерки застали гостей за столом, Когда стали подавать пирожные, фрукты, разные наливки и заморские сладкие вина, то разряженные в пух и прах холопы князя уже хлопотали по всем гостинным и всюду зажигали розовые и зеленые восковые свечи. В несколько минут весь громадный дом засиял огнями и через большие окна освещал даже всю улицу, двор и сад. Казалось даже, что дом светил и сиял в водах Москвы-реки, будто новая красная луна гляделась в тихо к о т я щ у ю с я реку. В то же самое время на дворе, вокруг дома и в воротах, на улице, за оградой, во всех концах сада, в главных аллеях, спускавшихся к реке, зажглись и пылали среди тихого вечера большие ярко-красные столбы огня. Это были десятки заранее заготовленных и теперь зажженных смоляных бочек. Зарево стояло над Москвой в том месте, где выселись княжие палаты. Вся Москва могла видеть, хотя бы за версту, как пирует князь на своей свадьбе. Не более часа после конца стола посновали и поболтались по дому уже очень веселые, слегка лохматые гости. Скоро раздались на дворе у подъезда зычные выкрикивания экипажей. Люди съехавшихся гостей тоже справили свадьбу. Некоторые сильно подгулявшие гости вернулись домой и сладко проспали до утра, а некоторые подгулявшие гайдуки, казачки, кучера и ф о р е й т о р ы ночевав в холодной, остались там на три дня на хлебе и на воде. После всеобщего разъезда продолжавшегося недолго, опустевшие хоромы приняли какой-то странный особый вид. в с ё носило на себе следы, будто урагана, промчавшегося здесь. Единственные два человека, еще оставшиеся в доме, старик-инвалид да лучший друг Исват, целовались и прощались с молодыми в кабинете князя. Лукьян Иванович, поцеловав дочь в последний раз, прослезился и, утирая лицо платком, проковылял на своей деревяшке через всю анфиладу комнат и при помощи двух гайдуков, недавно заведенных, сел в свою карету. Старик был немного красен лицом и немного лохмат. Галстук его был на боку, брюки и чулок на здоровой ноге облиты вином, благодаря оплошности соседа. Но на сердце старика не было так весело после винца, как думал он, будет ему весело. Его дочь осталась в этих палатах княгини о г а р и н о й и Машуня как бы перестала существовать. Вся Москва, генералы и бояре были его приятелями, по крайней мере на словах. Троицкое было уже куплено, уже п р и н а д л е ж а л а княгине о г а р и н о й и по доверенности вполне п р и н а д л е ж а л а ему. Уже вся Ломовская округа вероятно, знала это и ахала, Лукьяна Ивановича ожидал торжественный въезд в свой край. Обо всем этом думал он теперь, едучи по улицам Москвы, но все это теперь как-то мало радовало его. Все это теперь в действительности казалось проще, хуже, менее громко и менее радостно, нежели было прежде в воображении Собакина. Когда старик вошел в свой маленький дом, оглянулся, прошелся по всем маленьким горницам, то, если и был малый хмель в его голове, сразу выскочил. Старик наивно, даже бессмысленно искал кого-то в этом доме. Он будто умом решился. Вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что он чувствовал себя в полном рассудке и в полной памяти, он искал свою машуню. И вдруг, Остановившись в спальне дочери, старик опустился на стул подле ее пустой кровати, посидел, поглядел и горько заплакал.